В участке со мной не церемонились, хотя рук особо не распускали. Это продолжалось изо дня в день. Не мудрено, что сердце стало пошаливать. По три допроса каждый день по несколько часов. В полиции меня продержали 23 дня. Выжили, как лимон. Выйдя на волю, я вернулся в Саппора. Примерно с месяц пролежал в больнице. Возникли проблемы с нервами. Вдруг стало трудно дышать. Я весь как-то обмяк. В голове плыл туман. Было ощущение, что дыхание вообще останавливается. Врачи долго меня проверяли и пришли к выводу, что это нервный срыв. «А если бы Мурая вызвал вас и приказал распылить зарин?» «Конечно, я бы засомневался. Все-таки я думаю, не совсем так, как Тору Тойода и ему подобные». Примечание. Боевик Аум Синрикё принимал непосредственное участие в исполнении терактов в токийской подземке, за что получил смертный приговор. Конец примечания. Даже когда сам сахара что-то приказывал, я не делал, если не был уверен в себе. Я не из тех, кто тупо выполняет любые приказы. Хотя, естественно, окружающая атмосфера очень влияла. Попробуешь шувельнуть, даром не пройдет. Неизвестно, чем дело кончится, убить могут. Вот какие мысли крутились в голове. Хотя, думаю, даже те, кто в этом деле участвовал, и то колебались. Одно отбиваться от полиции или сил самообороны, и совсем другое, Убийство совершенно незнакомых людей. Впрочем, шансов, что меня выберу для такого дела, почти не было. Я не входил в элиту Министерства науки и техники, в мозговой трест, а числился в группе субподрядчиков. В ней были люди, занятые на каких-нибудь объектах, к примеру, сварщики, а такие, как Тойода, любимчики Асахары, это мозговой трест. Всего в министерстве числилось около 30 мастеров, я относился к низшему звену а в операции с Зарином участвовали вышестоящие. И все же, услышав некоторые имена, я охнул. «Не может быть!» Я бы не удивился, будь это парни из боевой группы, но в том-то и дело, что в токийском метро в основном действовали те, кто к ней не принадлежал. а Асахара остановил свой выбор на тех, в ком был уверен. Эти сделают все как надо. Действительно, в таких людях можно не сомневаться. Всегда исполнят, что им прикажут. Мураи тоже был из их числа. Такие никогда слова против не скажут, не сбегут. Все возьмут на себя. Великие люди. Разве обыкновенный человек продержался бы столько, сколько они? три 4 года? Нет, конечно. Сломался бы наверняка. В этом ряду выделялся лишь Ясуо Хаяси. Он как раз относился к субподрядчикам, а не к элите. К Министерству науки и техники прямого отношения не имел выдвинулся из департамента строительства и уже давно ходил в мастерах. Как-то он сказал Тойоде, «Будет смена личного состава, меня сразу из министерства выпрут». Может, он и комплексовал, глядя на других членов команды. Он простой электрик, а они — суперэлита, спецы, разбирающиеся в сверхпроводниках, элементарных частицах и прочих мудреных вещах. Сначала Хаяси был нормальным парнем, но потом с ним стало твориться что-то непонятное. Году в девяностом мы с ним стояли на одной ступеньке, иногда болтали по-дружески о том о сём. Но в девяносто втором его сделали мастером, и он будто свихнулся. Появился какой-то гонор, спесь. Был нормальный мягкий человек, а стал на людей бросаться. Получился такой типаж, человек, которому через подчинённого переступить, расплюнуть. Я думаю, он просто кончился. а Асахара с самого начала уделял Министерству науки и техники особое внимание. Например, на группу аниме денег никогда не было, а на министерство – пожалуйста, сколько угодно. Даже сравнивать нечего. Да и в самом министерстве все было непросто. Мозговой трест – это одно, субподрядчики – совсем другое. В мире, куда ни кинь, везде несправедливость. Как сказал кто-то из наших, «Ваум делают карьеру только выпускники и тадай или симпатичные девушки». Смеется. «Вы провели Ваум Синрикё 6 лет». «Не думаете, что это время потрачено зря?» «Нет, не думаю. Я встретил много разных людей. Мы вместе пережили тяжелое время. У меня осталась о них хорошая память. Я столкнулся лицом к лицу с людскими слабостями и, как мне кажется, вырос. Может, это и странно звучит, но мы жили наполненной жизнью, в атмосфере авантюристской неопределенности, когда не знаешь, что будет завтра. А какое воодушевление охватывало, когда поручали какую-нибудь работу – и мы целиком уходили в нее. Психологически я себя сейчас чувствую вполне комфортно. Случаются, конечно, и трудные моменты, как у всех. Безответная любовь, к примеру. Всякое бывает, но это жизнь. Я живу, как обычные люди. Хотя шел я к этому душевному равновесию долго. Года два, пожалуй. После ухода из-за ум я какое-то время пребывал в жуткой апатии. В братстве меня все время поддерживала мысль, что я исповедую истину. Это давало силы для того чтобы все дальше отодвигать пределы движения вперед. Сейчас я этого лишён, приходится рассчитывать только на собственные силы. Расставшись с Аум, я быстро это почувствовал. Тут и на меня тоска и напала. Это был тяжелый период. Зато теперь я куда больше уверен в себе. Время, проведенное в Аум, дало мне разнообразный практический опыт. Появилась убежденность, что даже если у меня что-то не так, я сумею с этим справиться. Это был очень важный шаг. Сейчас я живу в Токио. Силы мне придают мои товарищи по ум. Они моя опора в жизни. Бывшие аумовцы. Когда есть такие люди, понимаешь, что в этом ужасном мире ты не один. Это меня вдохновляет. а Асахара склонял меня к сожительству. Харуми Ивакура. Год рождения 1965. Родилась в префектуре Конагава тонкая, стройная, очаровательная женщина. Быть может, читателю будет легче ее представить, если сказать, что она принадлежала к умовскому типу красавиц Во время нашей беседы все время улыбалась, внимательно слушала мои вопросы и бойко, хотя не очень складно отвечала на них. Доброжелательная, чувствительная, она обращала внимание на вещи, которые могут показаться мелочами, и оставляла впечатление человека в глубине сильного. После колледжа пошла работать в какую-то фирму, старалась жить в свое удовольствие. Однако постепенно такая жизнь стала ей не неинтересна. Ее привлек мир Аум Синрикё, с которым она соприкоснулась совершенно случайно. Бросив работу, ушла в секту. Одно время считалась приближенной Сёка Асахары, но потом что-то произошло. Она получила удар электрическим током и потеряла память. Долго не могла восстановиться и пришла в себя как раз перед Зариновой атакой. Поэтому от аумовского периода у нее остались лишь обрывки воспоминаний. То, что было до и после, помнит хорошо, но проследить свой путь за два года, проведенных в Аум, не может. По ее словам, обошлось без серьезных последствий. При этом она категорически не желает иметь с Аум ничего общего. Для нее эта страница перевернута навсегда. Она уже не стремится восстановить в памяти то время. Прочитав в «Бунгэй Сюндзю» несколько интервью, которые я взял у последователей секты, заявила. Меня с ними больше ничто не связывает. Сейчас работает в салоне красоты, надеется стать хорошим мастером, скопить денег и открыть свое дело. Живет просто в квартире, где летом жарко, а зимой холодно. Платит за жилье 30 тысяч йен. Зато благодаря ум такая жизнь меня совсем не угнетает, смеется она. Мой отец был человек холодный, скорее даже не холодный, а немного странный. Почти все время молчал. Где бы ни работал, никогда особенно не вдавался в содержание того, чем приходилось заниматься. Ему это было совершенно безразлично. За все мои детские годы отец ни разу не приласкал меня. Ни одна я считала его сухарем. Мать и вся родня думали то же самое. Да он сам был как ребенок. В нем было что-то симпатичное, и он не любил, когда ему мешали. Когда за каким-то занятием замечал, что я за ним наблюдаю, тут же отсылал меня. Тогда я уходила к родственникам, жившим по соседству. Дети у них уже выросли и жили отдельно, поэтому вся их ласка доставалась мне. Они очень баловали меня, бывать у них доставляла мне настоящую радость. Было чувство, что в этом доме меня любят куда больше. Иногда я думаю, что стало бы со мной, если бы их не было. Вполне возможно, из меня получилось бы нечто совершенно невразумительное. Когда мне исполнилось 19 родители развелись. У отца появилась другая женщина, в семье начался разлад. Ужасные склоки продолжались полгода или год, а я в это время как раз поступила в колледж и с трудом выносила родительские скандалы. Оба хороши, думала я, глядя на ссорящихся родителей. Конечно, отец поступил подло, но и то, как вела себя в этой ситуации и мать, мне тоже совсем не нравилось. Пропало всякое желание выходить замуж. Тогда у меня был бойфренд, Но я абсолютно не была уверена, что замужняя жизнь — это то, что мне нужно. Струсила. Вроде и возраст самый подходящий, а вдруг не выдержу. И хотя парень мне нравился, думать о свадьбе было боязно. При том, что встречаться с ним было приятно, вообще без проблем. «А какой вы были в детстве?» «Озорной, бойкой, может, даже чересчур. В младших классах я сильно заболела и полгода не ходила в школу. После болезни у меня стала болеть голова». И я, пока не повзрослела, все время пила бафарин, средство от головной боли. Но на мой бесшабашный характер это не повлияло. У меня всегда было много подружек. А вот с учебой были большие проблемы. Смеется. В средних и старших классах я училась в частной школе для девочек. Там я тоже по большей части бездельничала. Мальчишки моего возраста меня интересовали. Знакомые девчонки хвастались своими кавалерами. А я вся в сомнениях не могла разобраться, хорошо это или плохо. Все мальчишки казались мне толстыми и какими-то непромытыми, еще от них чем-то пахло, но что в этом хорошего? Было у вас какое-нибудь хобби, чем любили заниматься? Интересно было пройтись после школы по магазинам, поглядеть на модную одежду, купить что-нибудь. Ничего особенного я себе не позволяла, просто любила тряпки. Окончив школу, поступила в колледж. Правда, без особого желания ничего другого не оставалось. После колледжа работала в одной фирме в Сибуя, один из центральных районов Токио, в канцелярии. Спросите, почему именно там? Да потому что в той фирме полагалось много выходных. Вот я туда и пошла. Я понятия не имела, чем хочу заниматься. После семейных битв, которые разворачивались у меня на глазах, мне на все было противно смотреть. Я ездила на работу в Сибуя из дома, где мы стали жить вдвоем с матерью. Отец после развода ушел, младшая сестра тоже отделилась. Мы с ней очень разные, она решительная и самостоятельная, все норовит сделать по-своему. Я начала работать в 1985 году. С экономикой тогда, по-моему, все было в порядке. Наша фирма устраивала для сотрудников разные поездки, на горячие источники и так далее. Я ездила на эти мероприятия с удовольствием. Все мои мысли были о том, как приятно провести время. Любила закатиться куда-нибудь с друзьями, хотя сама пью очень мало. Гуляли допоздна, и я часто оставалась у подруг. В неделю по 3 четыре ночи дома не ночевала. В результате к уикенду я еле ноги волочила от усталости. Все время хотелось спать, и все равно в выходные обязательно отправлялась поразвлечься. То в Диснейленд, то в парк Тосимаэн, то еще куда-то. Вместе с подругами или со знакомыми ребятами. За границу ездила. В Париж, например. Я встречалась с парнями, но замуж выходить не собиралась, охоты не было. Другим людям, наверное, казалось, что вы живете в свое удовольствие. Может быть».